Глава 13 Лидерство – дело каждого. На протяжении всей аудиокниги мы рассказывали, как обыкновенные люди совершали необыкновенные прорывы. Эти люди живут в разных странах, принадлежат к самым разным культурным, возрастным и социальным группам. Они представляют широкий спектр организаций, общественных и частных, государственных и негосударственных, высокотехнологичных и низкотехнологичных, из сферы образовательных и профессиональных услуг, крупных и небольших. Скорее всего, вы никогда не слышали о большинстве наших героев, ведь это не публичные фигуры, не знаменитости, не суперзвезды. Они могут быть вашими соседями или коллегами. Они такие же, как и вы. Мы сосредоточили внимание на обыкновенных людях, потому что лидер не должность и не звание, суть не в организационных полномочиях и властных функциях, не в известности и богатстве, и не важно, в какой семье он родился, не обязательно стоять во главе организации, быть сео, президентом, генералом или премьер-министром, и определенно. не требуется быть героем. Лидерство — это отношение с людьми, доверие, убежденность и страсть. Это то, что вы делаете. Лидерство не нужно искать или ждать, что оно откуда-то снизойдет. Нужно лишь заглянуть в себя. У вас есть потенциал вести за собой людей к новым горизонтам. Однако прежде чем вести за собой других, вы должны убедиться в том, что это положительно скажется на всех. Вы должны быть уверены, что ваши ценности благородны и ваши цели важны. Ваши слова и ваши дела должны вдохновлять. Вам необходимо умение убеждать других, что путь, который вы предлагаете, верен и им по силам. В наше непростое время миру нужны люди, искренне верящие, что они могут менять жизнь к лучшему и готовые посвятить себя этому. Натраш Айер, менеджер товарного направления eBay, говорит, «Нам часто кажется, что лидерство – это что-то великое, грандиозное. Но опираясь на свой опыт, я думаю, что лидерство встречается везде. В самых разных повседневных ситуациях у каждого из нас в обычной жизни и не раз выдается возможность стать лидером. Воспользоваться ли ей зависит только от нас. Лидерские качества есть у вас прямо сейчас. Все сводится к простому вопросу: что вы предпримете, чтобы применить их на практике? Образцовый лидер «Всегда рядом». Из года в год мы задавали людям разного происхождения, пола и возраста один и тот же вопрос. Есть ли у них пример для подражания? Не из всем известных исторических деятелей, а из лидеров, знакомых им лично. Мы предлагали список из восьми категорий, с которыми просили соотнести идеального лидера. Вот эти категории. «Бизнес-лидер», «Общественный или религиозный деятель», «Артист или кинозвезда», «Член семьи», «Политический лидер», «Профессиональный спортсмен», «Учитель или наставник» и, наконец, категория «Другое» или «Никто» или «Не уверен». Прежде чем мы продолжим, подумайте, кого выбрали бы вы. Люди любого возраста, задумываясь об образе настоящего лидера, с которым им доводилось когда-либо иметь дело, чаще всего называют члена семьи. Респонденты в возрасте до 30 и моложе ставят на второе место учителя или наставника. В группе старше 30 второе место заняли бизнес-лидеры. Однако при углубленном опросе выяснилось, что с этой категорией, как правило, соотносят человека который был непосредственным руководителем респондента, по существу являясь в работе его учителем и наставником. О чем говорят эти данные? Кто эти люди? Обращает на себя внимание тот факт, что вы хорошо их знаете, и они хорошо знают вас. Вы близки с ними, часто видитесь и общаетесь. Образец лидера всегда есть рядом с вами. Этот вывод очень важен. Ведь как родитель, учитель, наставник, вы подаете молодым пример лидерского поведения. Не поп-певцы, не кинозвезды, не спортсмены, ни знаменитости с глянцевых обложек вдохновляют их на лидерство. Вы — тот, на кого они будут равняться, отвечая на вызовы, сталкиваясь с кризисными ситуациями, переживая потери или решая этические дилеммы. Вы и никто другой. Если вы руководитель, то, как показывают опросы, для своих подчиненных вы самый важный лидер во всей организации. Вы их учитель и наставник. И, как правило, от вас зависит их карьера, этика поведения, их желание работать здесь или уволиться, готовность работать с полной отдачей, стремление разделять общее видение и ценности. Деваться некуда. Теперь вы знаете, везде, дома, в школе или в любом сообществе вы должны ответственно подходить к своим лидерским решениям и поступкам. Нравится вам это или нет, намеренно это происходит или не намеренно, но вы подаете пример. Вам следует принять сознательное решение — Насколько хорошим лидером и хорошим образцом для подражания вы хотите быть? Каждый человек, и это не преувеличение, а реальность, потенциальный пример для подражания, а значит, лидерство как таковое касается всех. Главный показатель вашей лидерской эффективности – Насколько успешно вы выявляете лидерские способности не только у себя, но и у других, и как помогаете их развивать. Почему важно стать образцовым лидером? Дебби Коулман была среди первых лидеров, которых мы просили рассказать о своем лучшем опыте. Дебби работала тогда вице-президентом по вопросам международного производства в Apple. Недавно мы встретились вновь. Сейчас она старший партнер венчурной компании Smart Forest. Она сказала, что ее взгляды на лидерство не изменились. Я считаю, что хорошие люди заслуживают хорошего руководителя. Мои сотрудники заслуживают лучшего руководителя в мире. Дебби выражает настроение всех подлинных лидеров. Они стремятся приложить максимальные усилия, потому что твердо убеждены, что их сотрудники заслуживают самого лучшего. Скорее всего, и вы ожидаете этого от тех, кто руководит вами, а ваши подчиненные ожидают этого от вас. Ведь потому вы и слушаете эту аудиокнигу. Стремление Дебби стать образцовым руководителем чрезвычайно важно, Точно так же, как важно и ваше. Отличное лидерство формирует отличную рабочую обстановку. Вы знаете это по своему опыту. Мы, постоянно занимаясь этой темой, убеждаемся, что вовлеченность людей и эффективность работы зависят от лидерства. Подтверждения тому приведены в каждой главе нашей аудиокниги. Давайте рассмотрим результаты еще одного исследования. Мы опросили несколько тысяч сотрудников об их опыте работы с наилучшим и наихудшим лидером в их карьере. Затем предложили оценить по шкале от 1 до 100, насколько каждый из них помогал реализовывать и применять для успеха организации таланты сотрудников. Вот результаты опроса. Лидеры, которых, исходя из опыта общения с ними, люди определяли как худших, востребовали от 2 до 40% способностей сотрудников, что в среднем составляет 31%. Иными словами, респонденты сообщают, что под началом худших в своей жизни лидеров задействовали менее трети своих способностей. Многие продолжали трудиться упорно, но только некоторые из них вкладывали в работу все, на что способны. Беседы с увольняющимися выявляют аналогичный феномен. Люди хотят не столько уйти из организации, сколько прекратить отношения со своим руководителем. Опросы показывают, каждый второй из бросающих работу на каком-то этапе карьеры делает это, чтобы избавиться от своего руководителя. Эта мрачная ситуация резко контрастирует с тем, что люди говорят о своем общении с лучшими лидерами. Взаимодействие с ними проявляет от 40% способностей. 40% — абсолютный максимум при взаимодействии с худшими лидерами. Фактически, многие утверждали, что лучший лидер помог проявить им способности даже более чем на 100%. Разумеется, математически это невозможно, однако люди качают головой и настаивают «нет». «Благодаря своему руководителю я сумел сделать больше, чем от себя ожидал, и даже больше, чем это было вообще возможно». Итак, с помощью лучших лидеров у людей, связанных с ними, в среднем выявляется и реализуется 95% способностей. Налицо огромная разница между худшими и лучшими лидерами. Лучшие лидеры, в отличие от худших, помогают проявить своим подчиненным втрое больше способностей, усилий и мотивированности. Эти данные, как и другие, приведенные нами в аудиокниге, подтверждают, насколько велико значение лидерства, как положительное, так и отрицательное. Лидеры влияют на целеустремленность и самоотдачу людей, на желание проявлять инициативу и ответственность, прикладывать дополнительные усилия, раздвигать пределы своих возможностей. Такое поведение гасится плохими руководителями и расцветает при руководителях хороших. Выбор за вами. Мы уверены, что вы хотите стать максимально хорошим лидером не только ради себя, но и ради других, ради успешного достижения целей, к которым вы стремитесь. Иначе вряд ли вас заинтересовала бы эта аудиокнига. Как усовершенствовать вам свои лидерские качества? Лидерство требует практики. Ни одна наша лекция или семинар не обходится без вопроса из зала. Скажите, лидерам надо родиться? И всякий раз мы отвечаем со смехом. Мы еще не встречали лидера, который бы не родился. Впрочем, бухгалтеры, художники, спортсмены, инженеры, юристы, врачи, писатели и зоологи, которых мы встречали, тоже родились. Все мы когда-то родились, придется признать этот факт. Вы можете подумать, так нечестно, игра слов. Но ведь по сути, все мы рождаемся и от рождения имеем все необходимое для лидерства. Не надо спрашивать, рожден ли я лидером. Гораздо важнее задать себе вопрос, могу ли я стать завтра лидером лучшим, чем сегодня. И на этот вопрос мы ответим громким «да». Давайте кое-что проясним. Лидерство – не какой-то загадочный дар, которым наделены лишь избранные. Лидерство не написано на роду. Это не ген и не непредопределенное свойство. Никаких сведений о том, что лидерство запечатлено в ДНК отдельных индивидов, а остальные им обделены, у науки нет. Изучив данные миллионов сотрудников по всему миру, мы можем с уверенностью сказать, в любой профессии, в организациях любого типа, в любой религиозной культуре, в любой стране есть лидеры любого возраста – и женщины, и мужчины. Заявление о том, что лидерству невозможно научиться, что оно либо есть, либо нет — расхожий миф. Где бы мы ни искали, везде находили лидеров. Как замечает Иэн МакКеми, ответственный за линейку продуктов ОЗО, выпускаемую Nokia Technologies, если анализировать поведение лидеров, становится очевидным, что лидерство — осваиваемый и достижимый навык, а не загадочный дар. Лидерство — существующая модель практических методов и поведенческих черт, а также определенный набор навыков и способностей. Как известно, любой навык поддается изучению, освоению и совершенствованию, если есть желание и мотивация, которые дополняются практикой, обратной связью, руководством и примерами для подражания. Отслеживая прогресс участников программ развития лидерских качеств, мы наблюдаем, как с течением времени они шлифуют свои навыки, они учатся быть лучшими лидерами. Но вот загвоздка. Да, лидерству можно научиться, однако не все хотят это делать, а из тех, кто учится, не всем удается достичь цели. Почему? Потому что необходимо... Твердая убежденность, что вы можете учиться и расти, активное стремление преуспеть, решимость ставить перед собой сложные задачи, осознание, что вам нужна поддержка других и настойчивая, целеустремленная практика. Даже лучшие из лидеров понимают, что совершенствоваться можно и нужно и открыты для роста. Все это... Звучит для Дона Шалька как музыка. В послужном списке Дона ряд крупных компаний, где он был SEO, а сейчас он работает в университете Алверния в Рединге. Его история показывает, что даже лучшие никогда не останавливаются в своем развитии. В юности Дон отлично играл в бейсбол. Тренер команды колледжа Дик Роквелл часто говорил игрокам, «Тренировка начинается в 15.00 и заканчивается в 17.00. Если это все, что для вас важно, то победа нам не светит, и вы никогда не станете настоящими бейсболистами». Посыл был ясен. Успех требовал от каждого больше труда, чем пара часов ежедневной тренировки. В этом суть чемпионского настроя. Как в спорте, так и в лидерстве. Если вы хотите добиться выдающихся результатов, Вам необходимо упорно тренироваться и прикладывать постоянные усилия, чтобы оттачивать свои навыки. Как гласит старая пословица, трудолюбие одерживает верх над талантом, если талант трудолюбив. Профессор университета штата Флорида, признанный авторитет в вопросах профессиональной компетенции Кей Андерс Эриксон говорит об этом так. Пока большинство людей не осознают, что для достижения высокого уровня в любой сфере деятельности необходимо постоянно обучаться и трудиться, они будут ошибочно списывать свои скромные результаты на отсутствие природных дарований, а потому не смогут раскрыть свой истинный потенциал. Десятилетия исследований, проведенных Эриксоном и его коллегами, убедительно показали, Что одного таланта недостаточно для успеха. Неважно, идет ли речь о спорте, музыке, медицине, программировании, математике или других областях. Талант не ключ к выдающемуся мастерству и выдающимся результатам. Невероятно высокий IQ тоже сам по себе не гарантирует успех. У многих блистательных профессионалов мирового уровня средний IQ Точно так же и многолетний опыт не обязательно залог высокого профессионализма, не говоря уже о выдающихся свершениях. Иногда, как бы странно это ни звучало, люди, имеющие за плечами годы практики, гораздо менее результативны в своей деятельности, чем те, кто только недавно получил соответствующее образование. Опыт, как таковой, может привести в ловушку устаревших. уже не актуальных парадигм. Вы должны с энтузиазмом относиться к обучению, чтобы максимально реализовать свой лидерский потенциал. Фактически превосходных профессионалов от просто хороших отличает ревностное отношение к осознанной практике. Осознанная практика — это не любое проявление активности. Напротив, вы обдуманно выбираете опыт который будет реально помогать совершенствоваться. Это подразумевает методологический подход и конкретную цель. И речь идет не об однократных спланированных действиях, а о процессе, который следует повторять, пока он не станет автоматическим. Еще один важный момент осознанной практики — обратная связь. Без нее трудно определить, в правильном ли направлении вы двигаетесь и есть ли прогресс. Возможно, со временем у вас будет достаточно опыта, чтобы оценить это самостоятельно, но на стадии обучения и развития навыков необходим наставник, тренер, человек, который со стороны поможет проанализировать то, что вы делаете. Будем реалистичны. Методичное, целенаправленное оттачивание навыков не слишком веселое занятие, однако поддержкой. В ходе часто утомительных занятий служит понимание, что вы совершенствуетесь и приближаетесь к своей мечте, к своим представлениям об идеале. Наконец, очевидно, что потребуется время. Получила широкое распространение концепция «десять тысяч часов практики». Якобы столько нужно, чтобы достичь мастерства. Истина в том... что здесь не существует никакого точного числа. У одних на овладение искусством лидерства уйдет больше десяти тысяч часов, кому-то понадобится меньше. Неизменным для всех остается одно – постоянное стремление совершенствоваться. Самый действенный способ сделать обучение лидерству ежедневной рутинной привычкой. Это не дополнительный пункт в вашем напряженном рабочем расписании и не то, чем занимаются на выходных или в отпуске. Это не то, что откладывают, когда наступает трудный период. Это то, что вы делаете автоматически, не задумываясь, как делаете каждый день другие важные дела. Вы занимаетесь этим регулярно, как регулярно проверяете электронную почту, отправляете сообщения со служивцем или проводите встречу. Это то, что вы считаете необходимым для вашего личного успеха. Как зарядка по утрам, которую вы делаете, чтобы стать подтянутым и оставаться в форме. Томми Бальдачи, ассистент отдела продаж в Рамбикс, так говорит об осознании важности постоянного совершенствования. «Прежде чем стать лидером, я должен был научиться быть им. Я пришел к решению, что хочу этого добиться и сделал это частью своей жизни. Каждое мое действие вносило вклад в достижение цели. Так происходит всегда, когда держишь курс на успех. Контрасты и противоречия В ходе наших исследований мы выяснили, что, достигнув самых лучших личных показателей, лидер указывает путь, формирует общее видение, стимулирует процесс — предоставляет возможность действовать и вдохновляет сердца. Также мы убедились, что лидеры, чаще применяющие пять практик, со значительно большей долей вероятности добиваются экстраординарных результатов по сравнению с лидерами, которые не слишком придерживаются этого подхода. Но не все так просто. Вы можете идеально освоить практики, но все равно оконфузится. Пожалуй, стоило упомянуть об этом раньше, хотя вы и так, наверное, догадывались. Мы ни в коем случае не утверждаем, что любая из практик будет работать всегда и со всеми. Мы точно установили, что существует высокая вероятность успеха, но железной гарантии нет. И если кто-то заявит вам, что его концепция трех, пяти, семи, девяти факторов стопроцентно гарантирует результат и приз, то хватайте кошелек и бегите оттуда со всех ног. И еще одна сложность. Любая лидерская практика может стать деструктивной. Порой добродетели обращаются в пороки. Ни одну из пяти практик нельзя доводить до крайности, иначе вы собьетесь с верного пути. Найти свой голос и подать пример чрезвычайно важно для обретения доверия и достижения успеха. Однако если идея, что на вас смотрят как на образец для подражания, станет навязчивой, то существует риск зациклиться на своих личных ценностях и на своих методах как на единственно правильных. Вы закроетесь для обратной связи и станете игнорировать мнение окружающих. Кроме того, это может вызвать у вас страх утратить свою частную жизнь и, как результат, подтолкнуть к изоляции. Также есть опасность, что вы станете уделять больше внимания стилю, а не сути своих действий. Дальновидность и способность помочь обрести общее видение будущего — качество, отличающее лидеров от иных надежных людей. Тем не менее… Чрезмерная сосредоточенность на определенном видении способна загородить от вас как другие перспективы, так и реалии настоящего. Из-за этого можно не заметить впереди захватывающие возможности или слишком долго держаться за устаревшие подходы и технологии. Чрезмерно вовлекая окружающих в орбиту своего вдохновения, вы можете спровоцировать их отказ от своих идей и желаний. Ваша энергия, энтузиазм и обаяние могут настолько притягивать, что подчиненные будут без возражений принимать вашу точку зрения и перестанут думать самостоятельно. Для прогрессивных изменений и инновационного развития огромное значение имеет способность лидера стимулировать процесс. Обучение и постоянное совершенствование предполагают инициативу и риск. Однако, если довести это до предела, появятся суета, растерянность и даже паранойя. Спокойная повседневная деятельность важна. Между переходами и переменами необходимы передышки. Людям нужна возможность обрести уверенность и компетентность, иначе у них пропадет мотивация пробовать что-то новое. Перемены ради перемен могут также деморализовывать, как и стагнация. Без сотрудничества и командной работы в современном мире не достичь выдающихся результатов. Лишь при наличии высокого уровня доверия в команде, когда люди чувствуют, что сами контролируют свою жизнь, возможны неординарные достижения. Однако чрезмерная зависимость от сотрудничества и желание поддерживать доверие любой ценой может привести к тому, что вы станете избегать решения критических проблем или не будете указывать на допущенные ошибки. То есть это может стать поводом не брать на себя ответственность, когда того требует ситуация. Делегирование полномочий и ответственности может превратиться в способ избегать их и взваливать на сотрудников, которые к этому еще не готовы. Мы знаем, как повышается эффективность у людей которых вдохновляют. Знаем, как личное признание и общее празднование поднимают дух и даже в непростые времена придают команде импульс к движению вперед. Однако если все подряд отмечать, всех поздравлять и праздновать, можно превратить работу в дивертисмент. За постоянным весельем легко забыть и про его цель, и про общую миссию, и про проблемы. Впрочем, самой коварной из всех потенциальных ловушек становится соблазн возгордиться. Лидером быть здорово, приятно иметь влияние, приятно, когда люди ловят с одобрением каждое ваше слово, легко поддаться искушению власти и собственной важности. Все лидеры-злодеи были заражены гордыней и, преисполнившись собственного величия, ставили превыше всего свои темные цели. Как этого избежать? Противоядие от гордыни. Скромность. Нужно признать, что вы такой же человек, как и все, и тоже нуждаетесь в помощи других. Образцовые лидеры знают, что в одиночку не справится. У них отсутствует гордыня и претензии, из-за которых многие руководители, пусть какое-то время преуспевающие, оставляют после себя слабые, нежизнеспособные организации. Образцового лидера интересуют мнения и мысли других людей. Он задает вопросы, если чего-то не знает, проявляет гибкость и открыт новому. ценит уроки, полученные из опыта, в том числе неудачного. Его отличает сдержанный юмор, великодушие. Он искренне признает заслуги окружающих и благодаря всему этому достигает все более высокого уровня эффективности. В английском языке слова «скромный» и «человек» восходят к латинскому «humus». Земля. Быть человеком и быть скромным – значит твердо стоять на земле. Занятно, не правда ли? Ведь, поднимаясь по карьерной лестнице, восходя, мы все больше удаляемся от земли. Стоит ли удивляться, что при этом все сложнее от нее не отрываться? Чтобы устоять, остаться человеком, сохранить скромность, нужно... Мужество. Мужество необходимо, чтобы признать, что вы не всегда правы, что не можете предвидеть и просчитать все, что не всегда принимаете верные решения, что порой совершаете ошибки. Одним словом, признать, что вы человек. Чтобы признать это перед другими, нужна смелость, но еще больше смелости нужно, чтобы признаться в этом себе. Скромность помогает вести смелый и откровенный диалог с окружающими, предложить им вместе работать над тем, что не под силу вам в одиночку. Ваша скромность и отсутствие амбиций дают другим шанс проявить себя и выделиться. Ничто в нашем исследовании не говорит, что лидер обязан быть идеальным во всем. Лидер — не святой подвижник. Лидер — человек, который, как и все, совершает ошибки и сталкивается с неудачами. Пожалуй, лучший совет начинающему лидеру — оставаться скромным, сдерживать претензии, быть открытым к постижению себя и окружающего мира. Сначала нужно стать лидером для себя. Главный инструмент лидерства — сам лидер. Освоение искусства лидерства начинается с изучения себя и управления собой. Программист работает за компьютером. У художника есть холст и кисти, у музыканта — его инструмент. У лидера есть только он сам. Стать лучшим лидером — означает стать лучшей, насколько это возможно, версией себя. Таким образом, развитие навыков лидерства – это прежде всего саморазвитие. Саморазвитие состоит не в поглощении груды информации и не в применении новейших техник самосовершенствования. Речь о том, чтобы найти в себе лидерские качества и высвободить их. Для этого потребуется заглянуть в себя. Чем лучше вы знаете себя, тем лучше можете разобраться с невнятными, подчас противоречивыми мыслями и устремлениями, которые захлестывают вас каждый день. Сделай это, сделай то, поддержи это, поддержи то, реши так, реши иначе. Чтобы не утонуть в таком потоке, Необходима отлаженная внутренняя система управления. Брайан Аллинг, о котором мы рассказывали в первой главе, считает, что рост лидера зависит от того, насколько хорошо он понимает себя. Брайан пришел к этой мысли, когда возглавлял отдел сопровождения клиентских операций в Capital One's Auto Finance, чтобы познакомиться с членами своей большой и разнородной команды. Брайан приглашал человек по 8-10 на неформальные встречи, где они говорили о том, что их интересует помимо работы. Сотрудники рассказывали о своей жизни, и Брайан тоже попробовал рассказать о себе. Размышляя о прошлом, он отчетливо осознал, что стремление к лидерству было заложено еще в детстве. Семья переживала финансовые трудности им даже пришлось перебраться жить в трейлер. «Мечта достичь успеха родилась во мне, когда я ночами лежал без сна в нашем трейлере», рассказывает Брайан. «Я обещал себе ставить большие цели, много работать и жадно учиться, чтобы, когда вырасту, делать по-настоящему великие вещи и взять на себя заботу о семье». Мало-помалу во время наших встреч я решил поделиться своими детскими переживаниями. Моя история была встречена с невероятным участием. Каждый человек сталкивается в своей жизни с трудными моментами, и я считаю, что они как раз и формируют нас и наши ценности». Брайан понял, что лидерство берет начало от открытого сердца, от искренности, от преодоления страха стать уязвимым и привнести в работу свое подлинное «я». Привнести в работу свое подлинное «я» можно лишь, как Брайан, честно и тщательно изучив себя. Для этого необходимо обратиться к прошлому, чтобы понять, что сформировало вас, определило ваши взгляды и ценности. Продолжая свой путь к образцовому лидерству, вам придется поломать голову над непростыми вопросами. Когда и как в прошлом я достигал наибольшего успеха? Что мотивировало меня к его достижению? Какими ценностями мне следует руководствоваться в своих действиях и решениях? Какие навыки и способности мне надо развивать, чтобы помочь моей команде и организации двигаться вперед? В каком направлении, на мой взгляд, Организации следует двигаться в ближайшие десять лет. Что придает мне мужество не пасовать перед неизвестностью и трудностями? Насколько прочны мои отношения с подчиненными? Насколько я заслуживаю доверия? Что я могу сделать, чтобы поддерживать надежду в себе и в других? Вот неполный список вопросов, которыми задавался каждый образцовый лидер. Разобраться в этом – необходимое условие для развития лидера. Вы не сможете вести за собой других, пока не пройдете дорогой самопознания. Как показывают исследования, уделяя осмыслению своего опыта даже 10-15 минут в день, вы значительно повышаете свою эффективность. Быть лидером значит действовать. Тем не менее, изучение себя и вопросов лидерства еще не равны умению руководить. Решить стать образцовым лидером еще не то же самое, что быть им. Быть лидером значит действовать. Лидерство должно стать вашей ежедневной привычкой. Вам надо постоянно практиковать его, извлекать уроки из своего опыта и руководствоваться ими в дальнейшем. Директор по продажам Assistance Systems Сергей Никифоров рассказал нам, как мучился вопросом, с чего начать, чтобы стать подлинным лидером. Он полагал, что показать себя лидером означает совершить нечто масштабное, смелое, Но потом пришла иная мысль. «Я обнаружил, — говорит Сергей, — что каждый день можно немного менять что-то к лучшему. Я мог бы лучше обучать кого-то, мог бы лучше слушать, внимательнее относиться к людям, мог бы чаще говорить спасибо, мог бы...» Словом, список почти бесконечен. То есть каждый день... дает массу возможностей поступать как настоящий лидер. Сначала меня даже ошеломило это открытие. Однако, начав воплощать его в жизнь, я был приятно изумлен, какого успеха помогли достичь сознательные и целенаправленные лидерские действия. Сергей попал в точку. Каждый новый день несет возможности для положительных сдвигов. Они могут открыться в личной беседе с подчиненным или на встрече с коллегами. Могут возникнуть во время семейного обеда, на конференции, где вы выступаете с докладом о будущем вашей организации, в разговоре с другом, рассказывающим о конфликте на работе, при изучении откликов клиентов или партнеров, в случаях нет недостатка. Для лидерства нет ограничений и во времени. Подходящих моментов, чтобы изменить что-то к лучшему, масса. И каждый такой момент — вклад в копилку будущего. Главный секрет успеха Мы подошли к последнему уроку и хотим передать вам главный секрет успеха. Когда мы начинали исследовать лидерство, Нам посчастливилось встретиться с генерал-майором армии США Джоном Стэнфордом. Он вырос в бедности, плохо учился в школе, но затем сумел окончить университет штата Пенсильвания как стипендиат программы вневойсковой подготовки офицеров резерва. Участвовал в военных действиях в Корее и Вьетнаме, был удостоен высоких наград, снискал огромное уважение среди солдат. Во время войны в Персидском заливе возглавлял военно-транспортное управление сухопутных сил США. Уйдя в отставку, Джон стал главой администрации округа Фултон в Джорджии. Как раз в это время в Атланте, главном городе округа и столице штата, шли приготовления к проведению летних Олимпийских игр 1996 года. Затем руководил системой государственных школ в Сиэтле, и стал зачинателем революционных перемен в общественном образовании. В 1998 году Джон скончался от лейкемии. Его биография производила сильнейшее впечатление. Однако больше всего нас поразил один из ответов Джона в ходе нашего интервью. Он заставил нас по-новому взглянуть на лидерство. Вопрос касался того, что он считает главным в развитии лидерских навыков у студентов, военнослужащих, чиновников, сотрудников частных и общественных организаций и так далее. Вот что сказал Джон. «Когда меня об этом спрашивают, я всегда говорю, что знаю главный секрет, секрет успеха в жизни. Вот он. Не переставайте любить». Свет вашей любви позволяет увидеть других людей, заглянуть в глубины души, зажигает желание совершить для них что-то важное. Без любви не испытать воодушевление, которое помогает двигаться вперед, вести за собой других и достигать цели. Я не знаю в жизни ничего, что может вдохновлять и нести людям больше добра, чем любовь. «Не переставайте любить» — такого ответа мы совершенно не ожидали, по крайней мере, когда начинали изучать лидерство. Но теперь, по прошествии более 30 лет, проведя тысячи интервью, выслушав великое множество историй, мы всегда помним, как часто и непринужденно наши герои используют слово «любовь», когда говорят о том, что ими движет. Как, например, объясняла нам Анна Блэкберн, о которой рассказывалась в главе первой, начинавшая свою карьеру в Бивер-Брукс с торгового зала и ставшая Сео. «Найдите то, что вы любите. Когда вы искренне любите свое дело, вы всегда...» Достигните успеха». Из всего того, что поддерживает лидера на непростом пути, любовь прочнее всего и долговечнее всего. Главный секрет успешных лидеров — любовь. Любовь к своему делу, к людям, которые следуют за вами, к своей организации — и к тем, ради кого она работает. Лидерство рождается в сердце.